За два часа до этого разговора приплыл Яков, сообщивший на словах, что город свободен, но не слышно ни криков петухов, ни лая псов. Наемники оставили детенец и, подпалив несколько строений, спешно двигались на запад, пытаясь унести награбленное добро. Столицу спасло от пожара чудо в виде дождя, а то, что успело сгореть и так каждый год горело, Вторая часть послания исходила от Ермагена и была нацарапана на бересте. Зная принятые в эту эпоху сокращения, её смог прочесть лишь Пахом и Лич. Ярослав так и не вошёл в Смоленск, остановившись в 15 верстах от городских стен, где устроил многодневную охоту. Кормить горожан было нечем, а портить репутацию героя-освободителя не хотелось. Городское веча могло изрядно попортить кровь Под администрацию города частично заменила церковь, но продуктов хватило только на одну раздачу, да и то достались они лишь незначительному количеству народа, так что мы сообразили вовремя. Новгородская ладья, тащившая на буксире будущую лодку рыбака, наполненную продовольствием, причалила перед восходом солнца в потёмках. Ратибор с Велимиром под предводительством Савелия остались охранять провиант а Васька-щука побежал собирать оставшихся в живых жителей подола. Одетый для солидности в дорогую байдану, с каской на голове и с палицей на плече, Васька стучал в двери, будил жителей и кричал во все горло. «Кашу будут варить прямо у причала, все желающие могут получить еду бесплатно», и бежал дальше. Гомон нарастал по экспоненте. Сначала шум стал доноситься ближе к реке, Затем перенесся к стене, а совсем скоро забурлила и в самом городе. За это время Степанида указала, где сложить камни под казаны, куда дрова и кто натаскает воды. Впрочем, от добровольных помощников отбоя не было. Возле причала из весел и сетей создали буферную зону, куда складывали продукты. Через час прибежал Ермоген. Упускать такой случай было непростительно, Присутствие церковника при акте благотворительности давало огромный бонус церкви. В виде знакомой лица священник пробормотал: "Вовремя подсуетился Никиейцох, как вовремя". Встав в цепочку из людей, он стал передавать мешки с хлебом, а затем и вовсе оказался позади раздатчиков. К невероятно огромному казану выстроилась очередь. Подавая ёмкости, куда накладывалась ароматная каша и три-четыре куска мяса вместе с подливой, Степанида шурдила громадным половником, помешивая гречку, а справа от неё сидел Пилгуй, ловко резавший ножом с хитрой заточкой каравай хлеба пополам с последующей передачей очередному голодающему. "Савелию спасибо говорите", как бы про себя еле слышно повторял мальчик. Те, кто не расслышал пил Гуя, переспрашивал у соседей, и к полудню, когда был сварен шестой казан, а веселенная Степанида отдыхала в тени на лавке, беседуя со своими подружками, по городу прошёл слух. Я сама своими ушами слышала: "Меркуриевцы побили на реке Литвинов, а теперь их воевода Савелий кормит весь город кашей с мясом и даёт хлеб". Женщина с зелёным платком на голове подхватила горшок накрылась сверху ржаной краюхой и потопала дальше к своему дому. Ее собеседница постояла с минуту, перекрестилась, подозвала свою дочку, отдала свой горшок с кашей, поискала глазами по улице в поисках знакомых лиц и... «Это тот Савелий, который княжну в жонке взял и казну Рязанскую привез?» «Да ты что! Вот тебе крест! Если б сейчас в городе провести выборы в князья...» то Савелий набрал бы сто процентов голосов. Будь у сотника человек пятьсот воинов, он бы рискнул. Но время еще не пришло. Был вложен только первый камень в ту кладку, которая принесет Савелию славу защитника Смоленска. Ильич отправил двух приказчиков под руководством Евстафия прибрать в разгромленной лавке. Сам же отплывал обратно за новой партией продовольствия. После бесплатной раздачи каши было принято решение давать провиант в долг. Ермаген выделил двух песцов, которые на бересте будут записывать должников. Таким образом, выполнялась поставленная мной задача узнать приблизительное количество горожан. Все, кто приходил за крупой, называли состав семьи, указывая имя главы семейства. Приезжать в Смоленск рыца в архиве теперь не имело смысла стало понятно, почему произошла столь сильная нестыковка в данных по численности населения за 39 год. Большая часть горожан из-за голода покинули столицу. Кусочки бересты подшивались под дюжины в стопке и отправлялись в церковь Михаила Архангела. Евстафий же предварительно переписывал данные к себе в блокнот для ведения бухгалтерии. Город насчитывал чуть больше 20.000 человек вместе с детьми и стариками. За всё время было перевезено 63 тонны пшеничной крупы, 600 мешков с мукой, 700 л масла и 20 пудов соли. Если бы не возможность передохнуть в моём настоящем времени, загнулся бы. Последний раз таскал мешки в подобном количестве 8 лет назад. Фура с сахаром Застрял из-за поломки, не доезжая до Севастополя в воскресенье. С утра и почти до обеда я перегружал мешки с сахарным песком в восьмитонный КАМАЗ. Спина ныла 2 дня. Денег было в обрез, нанимать грузчиков не стал. Складская машина так и ездила взад-вперёд, подобно чулнаку, пока не перевезла весь сахар. Сейчас было проще с логистикой. Паллеты с грузом стояли прямо во дворе, зато объём Я не ставил под сомнение утверждения Пахома Ильича, что один человек не в состоянии накормить весь город, но спасти от голодной смерти было по силам. На время операции весь гарнизон крепости, кроме Савелия, переместился в Смоленск. Голодающие могли напасть на продуктовые склады, джутовые мешки складывали от Терема и до речных ворот. Я выносил мешок из дома, Савелий принимал его на крыльце и оттаскивал в сторону. К концу работы мы просто окунались в речку, смывая с себя всю пыль. Алексей: "А можно мне сходить с тобой туда, откуда ты приходишь?" Мы сидели на причале, отдыхая после работы, когда Савелий задал вопрос. "Сходить можно, а попасть туда живым нет", огорчил я сотника ответом. "Жаль", хотел взглянуть одним глазком, как оно там. Рязанец улыбнулся, понимая невозможность своей просьбы. Пошли в крепость, переоденемся, скоро поход им прибудет, а мы голые сидим. Вставая, позвал с собой сотника. Ильич прибыл через 2 часа после нашего разговора, сообщив, что Ярослав вошёл в столицу княжества, дождавшись прибытия нового князя Всевольдын-Стеславича. Шпионы донесли Ярославу, что в городе орудуют меркуриевцы, накормившие за бесплатно всех голодных. Угроза авторитету законной власти нарастала, ждать его полного падения было нельзя. Первое, что было сделано вновь обретенным князем, так это усиленные патрули, решение, безусловно, нужное, но не прекратившее волну мародерств. И лишь после десятка публичных казней город стал напоминать прежний мирный Смоленск. Вновь потянулись телеги и волокуши с товаром, загудел выкриками «мир», и восхвалением товаров торг, и, наконец, жила пристань. Скопившиеся из-за военных действий на волоке лодки устремились сплошным потоком. Пару дней было не протолкнуться, но, как и с половодьем, все пришло к своей норме. Ладью новгородца догрузили стеклом, зеркалами, тканями для мастерской Нюры, сахаром, вином и специями, Осталось место и для 150 кольчуг с топорами. Их выдали за товар из далёкой Индии. Перед отплытием мы с паховым леичем заперли Пилгуя в часовне. Слушай внимательно, юзорец Пилгуй. На тебя возлагается самая ответственная задача. По приходе в Новгород ты вместе с паховым леичем навестишь князя Александра. Он только что женился на Псковской княжне, так что поздравьте Передадите ему в подарок меч, который находится у твоего благодетеля, и сообщите, что Эрих Кортавый отправляет в Устье Ижоры ярла Ульфа Фаси, который собирается ставить в том месте крепость, дабы с подручней было разорять земли Новгорода. 15 июля следующего года, если Александр не уничтожит гнездо схизматиков, то город падёт. Запись закончилась. Мы открыли дверь часовни и выпустили вспотевшего, как в бане, пил гуя наружу. — Дяденька Пахом, нам надо срочно плыть в Новгород, — проговорил мальчик. — Это еще зачем? Тут еще дел полно, да и в Киев сходить не мешало бы, — ответил Зуйкунов-городец, незаметно подмигнув мне. — Так как вы не понимаете? Я такое слышал. Мне надо... Ой! Ильич схватил мальчишку за ухо и высказал... Слушаться надо старших. Иди, Клавдия, мне с маму в часовню надо. Сегодня такой день, что раз в 100 лет бывает. На утро купец уходил в Смоленск, а оттуда прямиком в Новгород. Клавдия отходила от причала, и лич стоял на корме, махая на прощание мне рукой. Я вернусь, слышишь, Алексей? Я обязательно вернусь. Гонец Прибывший с утра в детенец Смоленска с радостным известием был награжден половинкой серебряной гривны, упоян почти в усмерть и уложен спать. А буквально к обедня в Кремль вереницей потянулись подводы, навьюченные по клаже лошади, небольшие делегации и просто зеваки. У великого князя родился сын Афанасий. Застолье было организовано честь по чести, Тут был и ломящийся от всевозможных блюд стол, и виночерпии чуть ли не с литровыми ковшами, и музыканты со скоморохами, и уважаемые люди города, и множество подарков преподносимых непрерывно в короткие промежутки между тостами. Ярослав на правах старшего восседал во главе стола, крутя в руках новый шлем, подарок от бояр города, то что подобный шлем Был потерян двадцать три года назад, когда князь драпал после разгрома Савдовой горы, смолянские бояре не напоминали. Еще бы! Некоторые из них как раз стояли в полках супротив одариваемого. «Великое архистратиже, господин Михаиле, помази рабу своему Феодору», гласила надпись, отчеканенная на золотой пластине. Точно как мой старый, как мастера звать, спросил великий князь у Всеволдым Стеславича, сидевшего по правую руку от него. Пётр, сын Даниила Бронника, ответил князь Смоленска. Возлияние было в самом разгаре, как кто-то за столом упомянул про недавние события в городе, связанные с раздачей горячего питания. А где этот Савелий? Почему не празднует со мной? удивился Ярослав. «Так он пришлый, не наш рязанец», — ответил Боярин, вручавший шлем. «Это не тот ли Савелий, который крепость на речке поставил?» — с полным ртом еды произнес князь. Воцарилось минутное молчание. Заслуг Бояр по обороне города и оказанию сопротивления Литвинам не было, а вспоминать успехи чужих людей не хотелось. В разговор вмешался Иннокентий, который последнее время сопровождал Ярослава чуть ли не на правах духовного наставника. Размеренным голосом он произнёс: "Та крепость на речке Сож под присмотром церкви Михаила Архангела. Всё, что там делается, с нашего ведома. Я грамотку от епископа Давича подавал". "Да нет мне дело до каких-то там писулек", махнул рукой Ярослав. "Было и прошло, забыли". Вопрос был снят. Светских людей духовные проблемы мало интересовали. У каждого своё поле, с которого снимают урожай. Тем более, что на другом конце стола завязалась драка, и великий князь стал подзадоривать дружинов. А вот Всеволодь Мстиславич этот разговор запомнил и взял себе на заметку. Как только Ярослав убыл со своей армией, спустя несколько дней князь Смоленска отправил с инспекцией своего нового боярина торопа. Задача, поставленная перед инспектором, касалась денег. Казну бывшего князя найти так и не удалось. Единственные свидетели, кто мог пролить свет в этом тёмном деле, Гвидон и Клуб исчезли после бегства Литвинов. Вроде бы замкнутый круг, но с решением побочных вопросов о размещении пленных выяснилась любопытная информация: один из десятников В доверительном разговоре намекнул на возможность правильного направления в изысканиях, а именно в поиске некоего Швинтарагиса, отправленного Эрдвелем к какому-то замку на Соже. Подробности он не сообщил, но за разбитые губы, по его мнению, сказал и так более чем достаточно. Торп ухватился за эту идею и, сопоставив имеющиеся данные, после обедни навестил терем Савелье в Смоленске. Хозяина он не застал, но выяснил, каким образом удобнее добраться до крепости. Утром с двумя холопами и псцом он уже высидел на новой лодке Якова, единственной в городе, на носу которой была установлена удобная банка со спинкой и натянут тент над головой. Отмахиваясь от назойливых насекомых, боярин парился в меховой телогрейке по пути к пункту назначения останавливаясь каждые 2 часа не учёл новоявленный инспектор только одного после разговора с Еленой из дома сотника вышла пухленькая женщина с корзинкой пирожков по направлению к торговым рядам примерно через час ермоген с евстафием уже вели задушевную беседу что было первично яйцо или курица а если курица несёт золотые яйца то Смотритель Крусадня, как можно чаще навещает её. Ермоген намёк понял. Тем более была причина отправиться в вояж, и за день до приезда торопа попивал кагор в крепости у камня. Уже не имея сил смотреть на яства, вызабили выставленные на столе священник засыпал с улыбкой на устах. Новая филонь приятно согревала плечи вместо старого медного креста. Позолочённые, а мягкие хромовые сапоги приятно обнимают ноги, прижимаясь к сундуку, в котором покоились 50 святых писаний ещё пахнувших типографской краской. Почёт и уважение кому ж это может не нравиться? Я же, крутя в руках грамоту, от Ярослава за продовольствие для армии, подтверждающую право собственности на кусок земли, реки и леса, за боярином Алексием из Мурманска, удивлялся сложившейся ситуации. «По сути, мы оказали городу неоценимую помощь, а в ответ огребли массу неприятностей. Так и рождаются легенды о сокровищах, о которых слыхом не слыхивал и в глаза не видывал. Вот и совершай благие дела». Инспектор Смоленского князя заявился через сутки после прибытия Ермогена встретили его с должным уважением даже в баню проводили накормили и спать уложили вот только разговора не получилось надеясь встретить Савелия и задать ряд вопросов он к своему удивлению выяснил что хозяин укрепления не то что избалован друзьями а просто не интересуется какими-либо покровителями едва были произнесены слова о княжеской казне Как в беседу вступил священник. От ворот по ворот. Приблизительно так можно охарактеризовать визит Торопа в крепость. Ермаген почти в двух словах: "Не в том месте ищи, сын мой", объяснил новоявленному боярину, что совать нос в некоторой области, где простирается длань православной церкви, не стоит. Тороп не подозревал, что перед смертью Смоленский князь Пожертвовал церкви Михаила Архангела почти всю казну, а может и не пожертвовал? Кто сейчас упомнит подобную мелочь? Учитывая, что налоги около четырех тысяч гривен собирались после сбора урожая, сумма не могла быть заоблачной. В основном это были меха, мед, зерно, деготь, изделия ремесленников и немного металлов. Самого серебра было мало – Но и до этого запланированного поступления было далеко, а новый князь в роли просителя устраивал церковь больше, нежели самодостаточный владыка Смоленских земель. Получив отлуп, обиженный Торб стал искать правды в другом направлении церковь Петра и Павла, единственный внутренний конкурент церкви Михаила Архангела. Тут ты обнаружилось, что паства, которая проживала на месте, где стояла крепость, закреплена за Петропавловским храмом. Для князя это не имело никакого значения, но ложка дёгтя с подачи Торопа была опрокинута. Начался скандал, были извлечены документы столетней давности, всплыли неучтённые луга и заброшенные деревни в местность, где находятся современные Хиславичи. Да вообще числилась с Земстиславлем, а это уже попахивало подлогом документов. Престарелый епископ Смоленска сражался как лев. В ход пошли уговоры и уступки, угрозы и проклятия. Последний козырь, который бросил настоятель, были слова о предложении посетить патриарха, так как архиерей Киева властью уже не обладал сказано было таким тоном, что мыслящий человек догадается, за словами кроется нечто, о чём говорить нельзя. О связях епископа с византийской Никеей вслух не говорили, но знали. В итоге пришлось поделиться. Нет, не церкви, прихожанам. Неска качественный ладан в четверть пуда весом был отдан ермогену для утрясения вопроса о сборе церковного налога для церкви Петра и Павла. Мы же вспоминали о подвиге Айна